камбатаны. Глава первая. На колени, головы не поднимать, снять мешки. Головы не поднимать, я сказал. Автоматной очереди лучше овчарок навели порядок с сбившимся стаде пленников. Да и зря они торопятся увидеть перед собой свежевырытую могилу. В их положении именно темнота и неизвестность оставляли еще хоть какую-то надежду на спасение. А так? А так За спины заложников становлюсь я, бестелесная тень ада. Демон, вселенское зло, которое может появиться в любое мгновение, в любом обличье. Они должны бояться даже простого ожидания моих безвольных команд, моего настроения, моих желаний. Мне не то что нравится их мучить, но растоптать, сломить, растереть в прах, как десерт к утренней кружке чая, который к тому же еще не выпил. поднимаю руку. Мои головорезы заберут пленников за волосы. У кого не короткие, удобно цепляться за глазницы. А вот теперь отмашка. Головы несчастных синхронно вздергиваются вверх. Хотели видеть мир после пленения? Радуйтесь ему. На краю могилы бойцы сдирают шкуру с барана. А можно и с любого из вас. Две девчушки безмолвно валятся в обморок. Мало Рассчитывал на большее количество. Смотреть, не опускать головы, глаз не отводить, я сказал. Моя автоматная очередь над головами уже как удар послушаем хлыстом. Хозяин стада я, и только сейчас приступаю к главному действу. разделиться на пары. С Светловолосая худенькая девчушка тянется мизинчиком с бодрым маникюром к стоящему рядом парню в камуфляже. Зря так сделала, милая, ох, зря. Когда-то, давным-давно, подобным образом тянулся и я до одной девушки, выцарапывая у скамейки расстояние до неё. Но, видать, слишком длинная оказалось та скамья, так что напоминать об этом мне не стоило. А вот вашу лебединую верность испытать на излом интересно. Пиная влюблённых ногой в спины, Взять их. Остальных мимо осыпающейся, втягивающей в свою глубину могилы, ведут к бензовозу, усаживают на солнцепёке вдоль борта. Мелочей в моих действиях нет. Здесь ничто не случайно. При малейшей попытке освобождения пленных одного зажигательного патрона по бензобаку окажется достаточно, чтобы поднять всех в небо одним клубом огня и дыма. Я ведь никогда не обманываю пленников, сказал, что спасение в темноте. Так и цеплялись бы за мешки на головах, лелея надежду на недоразумение, которое вот-вот кончится. Сам иду за капонер, на ходу надевая маску чулок и снимая орденские планки с еще советскими наградами. Были времена. Усаживаясь за приготовленный столик, с наслаждением впиваюсь в красный полумесяц арбузного ломтя, к стекающим по маске каплям, устремились осы. и приходится отмахиваться от них кинжалом. Подошедшей парочке охрана бьет по ногам, приучая стоять перед старшим на коленях. Бросаем под нос обглоданный полумесяц, натравливая на пленников и иос. Короче так вытаскиваю черно белые четки. Психология бесцветные мало привлекают внимание, а вот к чёрно-белым горошинам у приговоренных к смерти притяжение магическое. Мой перебор ими, как гадание на ромашке. Расстреляю, не расстреляю, в могилу спецну, колаху пошлю. А как хотели, бросали блондинки и нас. С каждой пары в живых оставляем одного. Ты, протыкаю кинжалом взгляд парня, и демонстративно выставляю черный кругляш. Бежишь в сторону леса. Ты, полоснув как бритвой по взгляду девушки, заодно пролистывая, как книжную страницу без картинок, белую горошину, стреляешь в него. Попадёшь останешься жить. Задерживаю белую масть, чтобы глотнуть воздуха. Как же знаком завиток у виска. У всех блондинок он такой. Если он уйдёт, придётся расстрелять тебя. Выбрасываю масть чёрную. У меня всё рядом. Хватает одного движения пальчиком. Это вам не на скамейке сидеть с томиком Цветаевой, это двигаться, это Зато влюблённый в один миг на глазах стареют. Так-то и испытывает судьбу мизинчиками. А вот теперь выбор, кому остаться в живых и за счёт кого. И как потом с этим жить? Хотя на жизни жизнь, торопиться тоже не стоит. Надо ещё будет и победителю выиграть у меня белую фишку. Я ведь не говорю, что поле заминировано, А в автомате холостые патроны. Мне важно, чтобы девушка взяла в руки оружие для видеосъемки. Парни, если не подорвется, пристрелим сами. Но девица не докажет никому никогда, что это не она нажала курок. Нам же в отряд нужны отчаявшиеся, загнанные в угол смертники со славянскими лицами. Беги, стреляй. Ах, как же ненасытно вкусны первые арбузы.